Приблизительно год назад. «Так хорошо. Тихо, спокойно. Никто не дергает, Никто ничего не требует и не хочет. Все они — коллеги по работе, друзья, подруги, родственники, знакомые — все они остались где-то очень далеко, за невидимой чертой, отделяющей полноценный отдых от суетливой повседневности». Разумеется, вокруг шумят, но эти звуки не беспокоят и не вырывают из блаженной расслабленности, поскольку не несут в себе ничего интересного или важного. Обыкновенный пляжный шум, который окружал их со Стасиком. Мамаши с детьми и дети просто так, чуть взрослее, и потому бегающие между отдыхающими сами по себе, и, разумеется, бегающие стайками, чтобы веселее и громче из-за чего по отдыхающим иногда прилетал бело сине красный мячик. Справа две подружки из Челябинска. Никак не могут наговориться. Они пересказывали друг другу семейные новости, как будто не виделись целый год, и лишь здесь, на песчаном Крымском пляже, у них внезапно появилась долгожданная возможность подробно обсудить события последних десяти лет. Семейные перипетии челябинских путешественниц постепенно погружали Джину в таинственный мир любовных интриг и шекспировских страстей. Близкие и дальние родственники представлялись то агнцами, то монстрами, и в какие-то моменты становилось абсолютно непонятно, почему они до сих пор живы. И на свободе. Слева дремал Стасик а за ним пожилая пара общалась по сети с оставшимися дома родственниками, подробно описывая движение каждого облака и, кажется, каждой волны. Через слово сообщали, что дельфины пока не приплывали. Но в целом шум не раздражал и не заставлял злиться. Когда отправляешься на городской пляж, нужно быть готовым к чему-то подобному. До сих пор Джина дремала, взяв пример со спутника. Захотев пить, открыла глаза и сразу же увидела далеко от берега судно, не военное, не прогулочное, какая-то рабочая лошадка, нагруженная чем-то полезным, идущая на юг, возможно, в Севастополь, и точно не контейнеровоз. Однажды Джина видела океанский контейнеровоз, правда, в бинокль. Отдыхала на Красном море, а он шел далеко, чуть ли не на горизонте, огромный. Массивный. Над его бортом высилось столько контейнеров, что было странно, как они не придавили судно к морскому дну. Тот контейнеровоз произвел на девушку неизгладимое впечатление, и она улыбнулась, прикинув, что проходящий мимо пляжа суденышко выглядело бы на его фоне маленькой шлюпкой. Однако эта шлюпка деловито пыхтела, направляясь куда-то по своим делам, И Джина вдруг подумала, что было бы здорово плыть на ней. Хотя нет, лучше на яхте. На красивой белоснежной яхте. Можно с парусами, они делают обстановку романтичной. Но не обязательно. Вполне подойдет быстрая, с плавными обводами современная яхта. Но только белоснежная. Чтобы стать морской заменой белому коню, на котором, как известно любой девочке, к ней однажды примчится красивый принц. Что же касается ее принца, то он, густо обмазанный кремом от загара, вчера в двух местах обгорел и сильно переживал по этому поводу, дремлет на соседнем лежаке. Принц по имени Стасик. Не дурак, но звезд с неба не хватает. И не амбициозный абсолютно довольный тем, что имеет. Познакомились в конце зимы, и тогда он показался девушке веселым, энергичным, а главное — в меру деловым парнем, весьма перспективным во всех смыслах. И продолжал казаться до тех пор, пока они не отправились на машине в Крым. Во-первых, она любила дальние поездки и то ощущение свободы, которое те дарили. Джина решила, что это отличная идея, машина у моря. Захотел — поехал на соседний пляж, захотел — сгонял в Севастополь или Бахчисарай, захотел — перебрался в другой отель. Во-вторых, дальняя дорога и совместный отдых — идеальный способ досконально узнать человека. Джина не ошиблась, Стасика она узнала. Но, к сожалению, он оказался не совсем таким, каким представлялся в городе, привычной среде обитания. Если по уму, путешествие имело смысл заканчивать в тот самый момент, когда она показала Стасику машину, ярко-синюю Subaru BRZ, на которую долго копила, потом долго искала, вместе с другом, хорошо разбирающимся в подобных автомобилях, купила и очень любила. Стасик некоторое время молча ходил вокруг приземистой двухдверной машины, после чего спросил. «У нее багажник не слишком маленький для поездки?» «А зачем нам большой? У нас не так много вещей». «У женщин всегда много вещей». На это замечание девушка решила не обращать внимания, потому что видела, что Стасика машина смутила. «Она дорогая». «Не очень». «Да, и не очень практичная. Зимой на ней, наверное, не поездишь». «Ну, вот видишь, да и бензина она, небось, съест много. Зачем покупать такую машину?» Объяснять, что это была мечта, Джина не стала. Пожала плечами и сделала вид, что согласна с тем, что непрактичная. И Субару, и она сама. «Зачем вообще ехать на машине? Давай на поезде». «Машина дает ощущение свободы». «Ощущение чего?» — не понял Стасик. «Ну, в любой момент сел и поехал на другой пляж или в другой город». «Зачем?» «Если там, где мы окажемся, нам не понравится». «А зачем мы туда едем, если нам не понравится?» «Нам, может, не понравится», — уточнила Джина, ловя себя на мысли, что разговор делается странным, и ей не особенно хочется его продолжать. «Не понимаю». «Я видел фотографии отеля, с виду он ничего, и отзывы о нем в основном хорошие, и место удачное, я люблю песчаные пляжи». Джина об этом знала. Сама она предпочитала каменистые, но решила сделать спутнику приятное и выбрала отель на западном побережье Крыма. Но теперь поняла, что ее выбор был воспринят само собой разумеющимся. Вот тогда и нужно было заканчивать с этим путешествием и с этими отношениями. Кстати, сумка, с которой Стасик отправился на юг, оказалась вдвое больше рюкзака девушки. Дальше была дорога, ставшая для Джины отдельным испытанием. Стасик оказался убежденным приверженцем осторожной езды и восклицания с пассажирского сиденья «Джин, куда ты гонишь?» Джин, мы ведь не торопимся!» «Джин, пожалуйста, потише!» Стали для нее привычным и немного нервным фоном. Когда же Стасик садился за руль, скорость Субару не превышала 80 километров в час, и Джина едва ли не физически ощущала боль своей быстрой машинки, вынужденной неспешно передвигаться в правом ряду. «Да, я не лихач», — с гордостью повидал Стасик, я во всем люблю надежность и предсказуемость а еще он внимательно изучал ценники на бензоколонках которые они проезжали и предложил заправляться только на тех где цены были минимальны ах да покупать на бензоколонках кофе тоже оказалось непрактичным он там дряной а денег за него просят как за идеально приготовленный в турке на песке с придорожной едой вышла та же история «Она невкусная и вредная. Ты представляешь, из чего делают сосиски, которые они пихают в булки?» «Примерно представляю», — не выдержала Джина. «Из мяса». «Из какого? Которая еще вчера гавкала в соседней деревне?» «Раз вчера гавкала, значит, свежая». «Ты издеваешься?» «Нет, конечно, нет». С собой Стасик взял бутерброды, которые жевал не только на остановках, но и в пути, запивая простой водой. Потому что в лимонады, кроме сахара и химии, ничего не кладут. Бутерброды же считались полезными. В результате ехать так, как она любила, Джинни удавалось только в то время, когда спутник начинал дремать. На месте брюзжания продолжилось. Отель Стасику понравился, хотя... За такие деньги он мог быть и получше, а номер просторнее. Тем не менее, комната была принята. Хотя полотенца не кажутся свежими. Бассейн, разумеется, оказался маленьким. Песок на пляже недостаточно мелким, и с кафе неподалеку воняло мангалом. А по вечерам здесь, небось, грохочет дискотека. В этом он не ошибся, к сожалению. Дискотека действительно гремела и действительно раздражала, потому что, планируя отдых, Джина не то чтобы собиралась проводить все свободное время в номере. «Давай закроем окна», — Джина согласилась. И с этого момента фразы, начинающиеся с «давай», стали главными в их первом совместном отпуске. «Давай ляжем спать пораньше». «Давай не пойдем на пляж в самую жару». «Давай не будем покупать фрукты, они очень дорогие. Ну давай не пойдем вечером на набережную, а посидим на балконе». Стасик не ныл, просто старался сделать отпуск максимально комфортным для себя, совершенно не заботясь о том, как это воспринимает и ощущает его спутница. Возможно, он думал, что если хорошо ему, то хорошо и ей. А возможно, вообще не думал. Зачем? Ей же наверняка приятно соглашаться с его разумными и прагматичными предложениями. Нельзя сказать, что отпуск оказался безнадежно испорчен. Пока нельзя. Но романтический настрой, с которым Джина отправлялась в Крым, полностью растворился в бесконечных давай, давай, давай. А самое обидное заключалось в том, что Стасик ничего не замечал. Впрочем, нет. Кое-что он заметил еще в самый первый день. То, как на Джину поглядывают другие мужчины. Спортивная. Вот что приходило в голову при первом взгляде на девушку. Спортивная и глазастая. Стройная, длинноногая, подвижная. Она дышала энергией и задором. Небольшая грудь, Светлые, слегка вьющиеся волосы подстрижены в короткое, не скрывающее шею каре. Прямой нос, который мог показаться чуть больше, чем следовало. Губы тонковаты, особенно верхние. Но главное внимание привлекали глаза. Большие, серые. Они лучились, когда девушка улыбалась, а улыбалась она очень красиво. Джина привлекала внимание мужчин и это обстоятельство заставляло Стасика напрягаться. Девушка сделала еще один глоток, убрала бутылку и потянулась. — Пойдем купаться. — Ты опять в этом купальнике, — заметил Стасик, поднимаясь с лежака. Черный, узенький, идеально подчеркивающий фигуру. — Он удобный? — На тебя все пялятся. «Ты бы хотел, чтобы на меня не обращали внимания?» «Нет, мне всё нравится». Стасик втянул небольшое пузико, приобнял девушку за талию и улыбнулся. «Абсолютно всё». 6 августа, вторник. «Абсолютно всё устраивать не может», — покачала головой Джина. «Это так не работает, что-то должно нравиться особо. Какая музыка по-настоящему трогает твою душу?» «Чтобы внутри становилось то холодно, то жарко, и волосы на голове шевелились», — уточнил Феликс, глядя на двухрядную горную дорогу, освещенную лишь фарами Бронко. «Ну, примерно так, да», — согласилась девушка. «Хотя в твоем исполнении это прозвучало слегка угрожающе». «Никакая». «Или ты просто не помнишь?» «Или так», — согласился Чащин. «Или тебе надоело со мной разговаривать?» «Нет». «Просто ты не хочешь в этом признаваться?» «Я хочу». «Флекс, все хорошо, я пошутила. И ты тоже не забывай шутить, потому что нельзя быть серьёзным 24 на 7». «Ты сама говорила, что я остроумный». «И я чуть-чуть скучаю по тому флексу». А разве сейчас я не такой?» «Ой, ты опять начал». Джина рассмеялась, после чего велела «не смотри». И выгнулась в кресле, потянувшись так сладко, что он это почувствовал. Чащин честно не смотрел. Хватило первого раза, во время которого он едва не пролетел мимо поворота. Потому что даже в безразмерной толстовке подтягиваться у девушки получалось замечательно. А в перерывах между подтягиваниями Джина пребывала в одной из тех поз, которую запомнил Феликс. Спинка кресла откинута далеко назад, сиденье отодвинуто, длинные ножки заброшены на торпедо. И, как и просил Феликс, не позволяла ему уснуть разговорами на самые разные темы. Нынешняя началась с того, что девушка включила радио и раскритиковала волну, на которую оказался настроен приемник. «Я думала, у тебя есть вкус». «В машине я слушаю все подряд, чтобы не заснуть», сообщил в ответ Чащин, которого тоже удивил сделанный им выбор. «Кажется, до амнезии я был другим человеком». «Для того, чтобы не заснуть, у тебя есть я», — выдала Джина играя с прядями волос. «Я эксперт по части незасыпания». «А если ты сама не заметишь, как вырубишься?» «Только после тебя». «Ты слишком самонадеянна». «Пока ты ничего не помнишь, я могу говорить что угодно. Так что, Флекс, найди какую-нибудь местную станцию и ответь на телефон». Телефон начал подавать голос секунд пять назад но до сих пор на него никто не обращал внимания я думал это твой удивленно произнес чащин мой вот джина повертела молчащей трубкой а мой вот феликс указал на работающий навигатором смартфон точно твой вот девушка помолчала а звонит кто Трель не умолкала никто «А что?» — уточнил Чащин. «Кто? Тоже?» — не согласилась Джина. «Ведь кто-то же тебе звонит. К тому же в багажнике в основном твои шмотки. И я точно знаю, что в моем рюкзаке второй трубы нет». На некоторое время в машине стало тихо, а затем телефон вновь подал голос. Судя по всему, звонивший был человеком настырным. Или ему очень надо. «Найди его». — попросил Феликс. «Что?» — поинтересовалась в ответ Джина, продолжая играть с прядями. «Найди его, пожалуйста». «С удовольствием, милый». Девушка повернулась к багажнику, несколько секунд ковырялась в вещах, ориентируясь на звук, после чего протянула чащину кнопочный телефон. «От бабушки достался?» «Видимо, вместе с машиной купил». Феликс надавил на кнопку ответ. «Да?» «Привет!» — голос не показался знакомым. «Привет!» «Как погода?» «Крымская». «В смысле?» «Безоблачное небо, полно звезд, луна». Феликс не знал, что еще сказать. «Но и тепло, конечно. Крым все таки Ответ вызвал у собеседника заминку. «Луна?» — переспросил он после паузы. «Да». «Полная?» «Вроде нет». Опять пауза, после которой последовал осторожный вопрос. «Ты можешь говорить?» «Да». «Тебя слушают?» Феликс посмотрел на девушку. Не ее ли имел в виду незнакомец? Очень сомнительно, но тем не менее возможно. «Ну, да». «А меня? Ты ведь не поставил телефон на громкую связь?» «Нет, конечно», — Чащин хмыкнул. «Разве в этой модели есть громкая связь?» Ха, точно!» — незнакомец рассмеялся, но тут же вернулся к деловому тону. «Почему не позвонил?» «Не мог». Феликс поймал себя на мысли, что ответ получился очень честным, только, похоже, не в том смысле, который уловил незнакомец. «Ладно, принято. Что у тебя сейчас? Едешь в Судак?» «Да». «Будешь там сегодня?» «Пока не решил». «Ты опаздываешь?» «Был повод». «Ладно, дай знать, когда на месте». «Договорились». Чащен отключил связь, попросил Джину убрать телефон в поясную сумку, которую вернул за сиденье, после чего услышал ожидаемый вопрос. «Кто это был?» «Моя бывшая». «Ах-ха-ха! Считай, получилось смешно». Девушка поджала губы. «А если серьезно?» «Если серьезно, я понятия не имею, кто мне звонил». «Но ты расстроился?» — заметила Джина. «Не расстроился, а напрягся», — уточнил Феликс. «Из-за чего?» «Из-за того, что ничего не помню». Чащин очень тихо и очень коротко выругался. «Из-за того, что меня где-то ждут». Из-за того, что смысл звонка от меня ускользнул, зато я понял, что на меня напали не просто так. Меня не грабили. То есть меня грабили, но хотели забрать нечто такое, о чем не расскажешь полиции. «Но у тебя ничего не нашли», — напомнила девушка. «Именно», — кивнул Чащин. И «Это тоже меня напрягает, потому что звонок показывает, что что-то они должны были отыскать». «Или нет?» Джина накрыла ладонью его руку. «Флекс, постарайся успокоиться. В наших обстоятельствах это главное». «В наших обстоятельствах». Феликс голосом выделил слово «наших» и почувствовал, что девушка вздрогнула. Убрала руку и прохладно произнесла. «Хорошо, в твоих». Пожалел еще сильнее и попытался вывернуться. «Я имел в виду, что из нас двоих ничего не помню, только я». Джина выдержала очень долгую паузу, ее тон чуть потеплел. «Пусть так. Хочу только заметить, что я еду в эту ночь с тобой». «Я знаю. И очень...» «Хотя могла бы еще на той стоянке укатить по своим делам и бросить тебя, избитого, около фургона. Но я...» «Прости меня, пожалуйста, я очень ценю все. «Не надо меня перебивать!» «И за это прости!» «Хорошо!» Джина отвернулась и стала смотреть в темное боковое окно. Некоторое время ехали молча, затем Чащен поинтересовался. «Кстати, а почему ты меня так называешь?» «Флексом?» «Да». «Всегда так называла, и тебя это никогда не напрягало», ответила Джина, продолжая смотреть в окно. «Тебе нравится это имя?» «Всегда. Это как долго?» «Сам вспомнишь». «Ты вредина». «Ты мне это уже говорил». «Часто?» «Сам вспомнишь». «Ну и как с ней разговаривать?» Откровенно говоря, Феликс до сих пор не знал, как относиться к попутчице и можно ли ей доверять. Могла ли Джина быть сообщницей напавших на него грабителей? Кстати, существующих только в ее рассказе. В принципе, могла. Если она не показывалась до того момента, как его вырубили, девушку могли оставить под видом случайной прохожей, путешествующей автостопом туристки, чтобы она узнала куда делся не найденный грабителями товар а поняв что феликс ничего не помнит начала импровизировать поверить в подобный спектакль трудно но тем не менее можно с другой стороны ее рассказ звучал намного правдоподобнее грабительской версии однако окончательно он все поймет не раньше чем вернется память Чёртова амнезия что Девушка, судя по всему, задумалась и не расслышала очень тихого высказывания Феликса. «Здесь стоянка». Чащин вовремя заметил знак, сбросил скорость, медленно въехал на общественную парковку и остановился. «В туалет захотел?» «Ехать сейчас в к смысла нет, там все спят», объяснил Феликс, внимательно разглядывая стоящие автомобили. Три кроссовера и седан. Номера — Казань, Нижний Новгород, Москва. Для чего я обращаю внимание на номера? Привычка? Людей не видно, видимо, спят. Я же хочу посмотреть, как нас встретят. — Почему? — ляпнула девушка. В следующий миг поняла, что сморозила глупость и торопливо добавила. — Извини, я поняла. Чащен кивнул. Вышел из машины. Джина последовала за ним, закурил сам, дождался, когда девушка возьмется за свои сигареты, и продолжил. Поэтому я прошу тебя никому не рассказывать о том, что у меня амнезия. Я должен разобраться, кто я и что тут делаю. И еще, он глубоко затянулся, глядя Джине в глаза. Если ты что-то не договариваешь то сейчас самое время об этом рассказать». «Я рассказала, как было», — спокойно ответила девушка, отвечая на взгляд. «Если ты мне не веришь, нам самое время расстаться». Грабительская версия рассыпалась. Он ведь помнил, как они ехали вместе. Значит, она действительно была с ним, а потом они поссорились и на него напали. «Верю», — ответил Феликс. «Спасибо». Однако Чащин не закончил. «Я не знаю, кто ты, Джина, и, возможно, я не все тебе рассказал. Если я тебя сейчас обидел, извини, но ты, надеюсь, понимаешь, что у меня есть причина для недоверия». «Ты не будешь мне доверять до тех пор, пока не поймешь, что я помогаю тебе выпутаться из всего этого дерьма». Девушка по-прежнему говорила спокойно, но сейчас еще и с неожиданной уверенностью. «А почему ты мне помогаешь?» «Потому что ты заехал на ту стоянку из-за меня, Флекс. Потому что если бы я не ушла, тебе, возможно, не так сильно дали бы по голове. И потому что мне до сих пор не предоставлялась возможность помочь мужику вроде тебя». «Такому сильному и крепкому?» шутливо осведомился Чащин. «Такому длинному. И что теперь?» «Переночуем здесь, если ты не против. Где-то в багажнике валяется спальник, можешь его взять и лечь в фургоне на полу». «А ты?» «А я в машине». Феликс не был уверен в их отношениях, и его ответ был призван их проверить. Как оказалось, через мгновение отношений не было. Джина спокойно восприняла предложение улечься в разных местах. Спросила только: сидя, полулежа. Он посмотрел на часы. За пять часов не сломаюсь. Пяти часов мало, чтобы как следует выспаться. Могу тебя не будить, когда поеду. Джина представила, как ее начнет мотать по полу фургона, и улыбнулась. Лучше разбуди. Договорились чаще улыбнулся и полез в багажник за бутылкой воды. Несмотря на пережитую нервотрепку, уснули они быстро. Феликс на водительском месте, отодвинув кресло и максимально опустив спинку, Джин в фургоне в спальном мешке, точнее на нем. Короткий отдых пошел на пользу, поскольку был очень нужен. И хотя поднявшись по будильнику еще до утренней жары, Феликс и Джина поначалу сонно зевали, они все равно почувствовали прилив сил. Привели себя в порядок, позавтракали купленными на ближайшей бензоколонке с сэндвичами, продолжили путь к судаку и примерно в 9 утра добрались до одного из пляжей бухты Капсель. Съехав с дороги, проехали между двух скал и оказались на довольно большой расчищенной, но не асфальтированной площадке, выполнявшей роль местного паркинга остановились у дальней стороны, прямо у ведущей к морю тропинки. Причем Феликс поставил фургон прилавком к тропинке и так близко к краю, что его было видно из паркинга и с пляжа. Сам пляж находился метров на пять ниже, считался полудиким, а его естественным цивилизационным центром являлось одноэтажное кафе «Добрый Алчак», вытянувшееся вдоль берега метрах в пятидесяти левее тропинки. Перед кафе стояли готовые каренди зонтики и шезлонги, а во всем остальном пространстве отдыхающие располагались кто во что гораст. Те отдыхающие, которые приехали в бухту на денек, а справа от тропинки виднелись палатки тех, кто решил провести у моря несколько ночей. Что дальше? – поинтересовалась девушка. Пойдем купаться? Не сразу. Неужели начнем торговлю? Сосиски не подвезли. Тогда что? Нас заметили и скоро встретят. Кто? Те, кто ждал нас вчера. Расчет оказался верным. Минут через пять из кафе вышли двое мужчин в шортах и майках, неспешно поднялись на парковку и остановились, разглядывая чащина как незнакомого, но долгожданного гостя. Феликс! «Феликс, нам говорили, что ты высокий». Оба обитателя пляжа доходили чащину до плеча и смотрели на него снизу вверх. Это был пароль. «Сергей», — представился тот, что постарше, довольно грузный и лысый обладатель золотой цепи на толстой шее. «Денис». Этому было лет двадцать, и девушка его заинтересовала намного больше чащина. Мужчины обменялись рукопожатиями, после чего возникла короткая пауза. Секунд через десять Денис вопросительно поднял брови. Феликс догадался, что интересует Грузного, и коротко представил спутницу. Джина, она со мной. Говорили, что ты будешь один, и вы мне забронировали маленький одноместный номер? Сергей и Денис переглянулись. С юмором у них оказалось так себе, поэтому Чащин уточнил. Я пошутил. Ух, буркнул Сергей. «Мы тебе вообще номер не заказывали», — зачем-то добавил Денис, продолжая смотреть на Джину. «Я знаю». «Их тут у нас нет». «Я вижу». «Ты грамотно остановился», — вернулся в разговор Сергей. «Сейчас мы подключим электричество и воду. А все остальное? Еда и прочее? Да. привезут позже». «Хорошо». «Флекс, пойдем купаться?» Джинни надоел заинтересованный взгляд Дениса, и она демонстративно взяла Чащина за плечо. А еще, чтобы окончательно расставить точки над «и», сделала малюсенький шаг к мужчине. «Ты иди, я догоню», — улыбнулся Чащин. «Жду на пляже». Девушка достала из бронку пакет, который собрала, пока не ждали встречающих и направилась к морю. «Твоя?» — спросил Денис, когда Джина скрылась в кабинке для переодевания. «Моя», — подтвердил Феликс. «Хороша. Поэтому моя». Денис поджал губы. «Здесь много отдыхающих», — проворчал Сергей, намекая молодому приятелю, что тот должен сбавить обороты. «Но любой вкус, красавицы, и многие приезжают, чтобы развлечься». Денис осклабился, соглашаясь, почесал живот и отыскал взглядом вышедшую из кабинки Джину, переодевшуюся в тонюсенький черный купальник. Ха, подружка твоя, ты уже спрашивал, ровным голосом произнес Чащин. И что ты ответил? Задав вопрос, парень перевел взгляд на Феликса, и некоторое время они смотрели друг другу в глаза. Затем прозвучало спокойное. Ты помнишь, что я ответил. А если не помнишь, спроси у Сергея. Девчонки ветрены. Не она. Ты уверен? Иначе бы не сказал. Повезло тебе. Знаю. Теперь чаще смотрел на Грузного. Вы без меня справитесь с подключением фургона? он открыт? Открою. Справимся. Тогда я буду на пляже. Феликс достал из поясной сумки пачку сигарет и, не глядя на Дениса, добавил «меня там ждут», чтобы расставить точки над «и». Спросите у любого москвича, когда он в последний раз был на Красной площади, и он, скорее всего, задумается. Спросите у крымчанина, как давно он купался в море, И, вероятно, в разговоре тоже возникнет пауза, во время которой собеседник попытается вспомнить, когда среди повседневных дел отыскалось время окунуться. Однако человек, достаточно хорошо известный в Крыму и за его пределами, под псевдонимом Читер, обязательно купался каждое утро, за исключением штормовых и совсем холодных дней, и проплывал при этом не менее 4 километров, иногда больше по настроению, но почти никогда меньше. В этом читер был скрупулезен и точен. И плавал он превосходно, эффектно и эффективно, о чем ему всегда говорили друзья и подружки, те из них, которые находили в себе силы выйти ранним утром на пляж, чтобы понаблюдать за долгим заплывом известного человека. Однако сегодня читера никто не ждал. Выйдя из воды, он привычно растерся полотенцем до красноты и минут десять стоял на берегу, молча разглядывая тихое море, наслаждаясь тишиной и покоем. Утренние заплывы были временем, которое принадлежало только ему и никому больше, поэтому он не любил, если друзья или подружки выходили на пляж вместе с ним. Не любил, но и не запрещал. Постояв. Читер неспешно поднялся в дом, что стоял на первой линии, проверил телефон, прищурился, увидев среди входящих интересующий его номер, и позвонил в ответ. «Что не так?» «А почему ты решил, что что-то не так?» «А почему ты звонишь сегодня, а не вчера?» «Потому что Феликс приехал сегодня, а не вчера», ответил Сергей. «Объяснил?» «Нет, но я не спрашивал». Почему? удивился Читер. Не мое это дело. По большому счету так оно и было, поэтому Читер промолчал. Кроме того, Феликс еще вчера утром предупредил, что если не будет успевать, приедет на следующий день, и получается не опоздал, а задержался. Хотя мог бы позвонить еще раз, но не стал. Это единственная странность. Феликс приехал не один, доложил Сергей. С ним девка. «Прихватил попутчицу на море?» «Вроде того, но эта попутчица вызывает сомнения. Я о ней без телефона скажу». «Проблемно?» «Не для нас». «Хорошо, не по телефону», — согласился читер. «Это все. «Феликс странно себя ведет. «Подробнее?» «Ну, я не так хорошо говорю словами, как ты, читер». Поэтому просто странно. Я чую, но объяснить не могу. Как будто для него это все в новинку, и он не совсем втыкает что и как. Сергей выдержал паузу. Не похож он на курьера. «Он непростой курьер. Об этом нас предупредили». «Феликс — авторитет?» ну, «Вроде того». Ну, Сергей помялся. «Не знаю, читер». Ты сам решишь, когда на него посмотришь, но я считаю, что с Феликсом что-то не так. — Спасибо. Читер помолчал, обдумывая услышанное. Он знал, что Сергей к панике не склонен и без весомых сомнений не стал бы заострять внимание на странностях в поведении гостя. А значит, нужно отнестись к его словам серьезно. — Когда Феликс приехал? — В полчаса назад. — Ни о чем не спрашивал? «По встрече?» «Да». «Нет. И в этом тоже странность». «Ага, я понял». Еще одна пауза». «Сегодня пусть осваивается, а ты на него посмотри. Если придёт с вопросом, послушай, что спросит, и сообщи мне. А если не придёт, скажешь при случае, что к нему завтра приедут». «Ты приедешь», — уточнил Сергей. «Не говори, кто», — приказал читер. «Просто скажи, что приедут, и посмотри на реакцию». «Думаешь, это подстава?» «Я пока не знаю, что думать, но ты не загоняйся, Серега. Ты со всех сторон чист, так ведь?» «Так». «Вот и хорошо», — одобрил читер. «Поэтому смотрим на человека и ждем, как он себя поставит. Сам ничего не решай и от всего отказывайся. Договорились?» «Договорились». «Увидимся». Читер отключил телефон, положил трубку на стол и вновь посмотрел на море. И улыбнулся. Потому что море всегда вызывало у него по-настоящему добрую улыбку. Только оно. «Как тебя приняли?» поинтересовалась Джина, жмурясь на солнце. «Как долгожданного, но нелюбимого родственника» усмехнулся в ответ Феликс. «Может, ты не сказал пароль?» предположила девушка. «Не смешно». «Почему?» «Раз мне дали по башке там, то здесь могут и вовсе убить, если не найдут того, что им нужно». «А ты уже выяснил, что им нужно?» «У Сергея и Дениса выяснять что-либо бесполезно. Они шестерки. Шестерки тоже могут что-то знать?» рассудительно заметила Джина. «Но вряд ли расскажут». «Зависит от того, насколько они глупы». «И как их проинструктировали». «Это верно». Она помолчала, после чего улыбнулась. «Зато они подключили фургон к электричеству и воде, а значит, мы здесь надолго». И, судя по всему, девушке это нравилось. Во всяком случае, пребывание на южном пляже не вызывало у нее отторжения. Ждать чаще на берегу Джина, естественно, не стало. Сразу бросилась в теплое море и заплыла довольно далеко. Благо, буйки на полудиком пляже отсутствовали. Из воды выбралась уставшая, но радостная, улеглась на горячие камни, пробормотав ⁇ великолепно! ⁇ и несколько минут молча грелась или загорала, пока Феликс наблюдал за копошащимися у фургона мужчинами. Затем перевернулась на спину и завела разговор. «Я не знаю, сколько времени мы здесь проведем, честно сказал Чащин. «Потому что понятия не имеешь, на кой ляд ты вообще сюда явился», — закончила за него девушка. «Я помню», — поправила купальник и добавила. «А ты — нет». «Ты не хочешь уехать», — поинтересовался в ответ Феликс. «Потому что я тебе надоела?» потому что есть ощущение что так для тебя будет безопаснее джина помолчала чаще надеялся что она потратила время на обдумывание его предложения затем приподнялась потянулась и поцеловала феликса в щеку один раз я уже хотела тебя бросить и видишь чем все кончилось тебе дали по башке и почти ограбили я серьезно я тоже Она посмотрела чаще в глаза. «И, пожалуйста, не возвращайся больше к этому вопросу. Договор?» Он улыбнулся и кивнул. «Договор». «Ты пообещал». Джина вновь потянулась, явно намереваясь снова поцеловать Феликса, и столь же явно передумала. «И не волнуйся. Если мне станет страшно, даже чуть-чуть страшно, я сбегу». «Но мне кажется, что с тобой мне страшно не станет». «Почему?» «Понятия не имею. Мне просто так кажется». Она тихонько рассмеялась и потянулась, выгнув спину, примерно так же, как тянулась, сидя в автомобильном кресле, и с теми же последствиями, собрав на себе заинтересованные мужские взгляды. Во-первых, трудно оставаться равнодушным, когда красивая девушка, облаченная в едва заметный купальник, принимает столь провокационную позу, пусть даже у девушки есть спутник. Во-вторых, на всех пляжах мира новенькие женщины не остаются незамеченными. Джину срисовали, едва она вышла на берег, однако завязать знакомство с ней не успели. К огромному разочарованию местных лавеласов вслед за девушкой явился Феликс. «Как думаешь, что должно было быть в фургоне?» «Скорее всего, наркотики», — медленно ответил Чащин. «То есть ты дилер?» «Думаю, курьер». «Ты не похож на курьера». «Почему?» «Сейчас». Она достала из пакета флакон, сунула его Феликсу в руку и перевернулась на живот. «Намажь мне спину». «Боишься сгореть?» «Осточертели похотливые взгляды. Хочу, чтобы здешние самцы окончательно убедились, что я с тобой». Джина наклонила голову вперед и закончила. «Если хочешь, можешь расстегнуть лифчик». «Хорошо. Давай избавимся от похотливых взглядов». Пробормотал чащин, принимаясь мягко наносить крем на худенькую спину девушки. Лифчик он трогать не стал. «Откуда я знаю, почему ты не похож на простого курьера?» — продолжила Джина. «Может, потому что манера разговора другая и манера поведения?» «Вводишь знакомство с наркокурьерами?» «Уверена, что они, ребята, простые, вроде тех двоих, что нас встретили» парировала девушка. «Ты же много думаешь и периодически ведешь себя властно, даже сам того не замечая. И то, как ты себя ведешь, показывает, что ты не курьер. Ты рыба покрупнее». «Почему тебя это не напрягает?» «Не знаю. Наверное, потому что у тебя не нашли наркотики, и я не убедилась, что ты опасный преступник». «То есть ты в это не веришь?» — Поверю, если появятся доказательства. Следующий вопрос он задал после довольно длинной паузы. — А если они появятся? — Тогда я, скорее всего, тебя брошу. Ноги тоже намажь. Тыльная сторона бедер быстро обгорает. Судя по голосу, Джина улыбалась. — Что там со взглядами? — Стали завистливыми. — Значит, ты все делаешь правильно. «Приступай к ногам. Оброшу я тебя, потому что не хочу проходить по твоим делам свидетельницей или соучастницей». Ее манера прыгать с одной темы на другую без пауз и предупреждений сбивала с толку. «Ты обещала помочь», — с улыбкой напомнил Чащин. «Бандитам помощь не нужна». «А что им нужно?» «Ломать чужие жизни. Больше они ничего не умеют». Ты не боишься мне это говорить. Вдруг я разозлюсь и забью тебя. Флекс, я провела с тобой ночь. Сначала за разговорами, потом в твоем фургоне. Можно сказать, что я практически на тебе спала. И если ты думаешь, что я в тебе не разобралась, то крепко ошибаешься. Ты меня и пальцем не тронешь. Не потому что не захочешь. Может, и захочешь, если я тебя когда-нибудь доведу до белого колени. Ты просто. «Не станешь. И не говори, что это не так». Безапелляционное заявление Джина не вызвало у него внутреннего отторжения. «Да, не тронет. Никогда». «И какой же я после этого бандит?» — хмыкнул Феликс. «Вспомнишь, расскажешь. Кстати, тебя зовут». Завершая короткий монолог, девушка подняла голову. Хотела видеть реакцию Чащина. И потому увидела машущего рукой Дениса, рядом с которым стоял незнакомый мужчина. «Пойду поговорю», — вздохнул Чащин, закрывая флакон. «Возвращайся к обеду. Я как раз проголодаюсь». «А мы точно не женаты». «Я бы запомнила». Она вновь опустила голову и закрыла глаза. Он хмыкнул, накинул рубашку. Купальные шорты почти высохли, И поднялся к фургону. «Привет». «Во-первых, мы закончили с подключением», — хмуро сообщил Денис. «А во-вторых, познакомься с Тимуром». «Феликс», — чащен пожал новому знакомому руку. «Очень приятно». «Тимур, твой поставщик», — объяснил Денис. «Мы обрисовали ситуацию, и он поможет». «Поставщик чего?» «Булки, сосиски, соусы». «А», — Феликс кивнул. Салфетки? И салфетки тоже, улыбнулся Тимур. Кофе у тебя есть? А у тебя? У меня все с собой. Вообще все, удивился Чащин. Ну, Все, что тебе нужно. Давай. Тимур подогнал грузовую лада Ларгус к фургону, и они вдвоем. Денис демонстративно ушел в кафе. Перенесли внутрь нужные припасы. Посмотришь, насколько тебе этого добра хватит, сказал Тимур, когда они закончили. «Если что, да закажешь. Телефон у Дениса возьми или у Сереги. Я из Судака, так что привезу быстро». «Тебе заплатили?» — спросил Феликс и понял, что попал в точку. Тимур помрачнел. «А тебе есть до этого дело?» «То есть нет?» «Неважно». Тратиться на припасы для закусочной грузный грузной Сергей не стал. Возможно, пообещал заплатить потом но Чащин знал, что подобные обещания, как правило, не выполняются, поэтому уверенно продолжил. «Мы так не работаем». «Мы — это кто?» «Мы — это те, кто я. Нам нравится, когда все вокруг довольны, и у всех идет нормальный бизнес. Так что скажи, только честно, тебе заплатили?» «Твои припасы назвали дополнительным взносом», — неохотно ответил Тимур. «Сколько я должен?» «Ты серьезно? «Сколько?» Тимур назвал сумму. чаще достал из поясной сумки несколько крупных купюр. Там лежала внушительная пачка, почему-то не заинтересовавшая грабителей, и протянул поставщику. «Что-нибудь еще привезти?» — поинтересовался повеселевший Тимур. «Двухместный спальный мешок. Надоело одиночество?» «Старый порвался. Слишком энергично сплю». «Неплохо», — оценил Тимур. «Когда он тебе нужен?» «А когда у нас ночь?» Тимур хмыкнул и хлопнул Феликса по плечу. «Скажу племяннику, он привезет. «Договорились. Если меня не будет, пусть положат под машину». «Под эту?» — Тимур кивнул на Бронко. «Да». «Она тебе в наследство досталась?» «Это трофейная». — Из Вьетнама? — Из Афганистана. Я так и думал. Не сомневаюсь. На то мы распрощались. Довольный Тимур уехал, Феликс же отыскал взглядом Джину, увидел, что она по-прежнему загорает и по-прежнему в одиночестве, закрыл фургон и забрался в багажник Бронко. Содержимое поясной сумки он изучил еще ночью, и знал, что помимо крупной суммы наличными в ней лежали паспорт, водительские права, документы на машину и фургон и две банковские карточки на разные имена, ни одно из которых не имело ничего общего с сочетанием «Феликс Чащин». Коды были написаны маркером прямо на карточках. Почему поясная сумка не заинтересовала ночных грабителей Можно было только догадываться, видимо, им запретили брать что-то, кроме товара, о котором Чащин до сих пор не имел никакого представления. Телефоны. Два. Современный модный смартфон, настроенный на лицо Феликса. Когда же Чащин снял чехол, то увидел, что прямо на корпусе несмываемым маркером нанесены два пароля. Как выяснилось, от смартфона и от второго телефона, кнопочного, который ожил ночью и с тех пор молчал. В памяти кнопочного не оказалось ни одного номера. А тот, с которого звонили, не определился. Память смартфона была заполнена больше, но ни одно имя или кличка Феликсу ни о чем не сказали. «Ладно, разберемся. Следующим шагом Чащин проверил сохраненные в памяти смартфона маршруты, которых оказалось всего два. Первый вел из Московской области в бухту Капсель. Видимо, запустил навигатор по дороге. Второй — со стоянки, на которой его ограбили, в ту же самую бухту Капсель. Я что, в самом деле курьер? Во время разговора с Джиной Феликс сдерживался, даже старался шутить, Но в действительности предположения девушки ему категорически не понравились. Ни одно из них. Не то, что он рядовой курьер, не то, что он авторитет. чащен себя не помнил, но предположение, что он бандит, даже не просто не понравилось. Вызвало отвращение. Сама мысль о том, что он может торговать наркотиками, была Феликсу противна. Неужели так и есть? Джина сказала, что не поверит, пока не увидит у меня в руках наркоту. Вот и я не должен верить до тех пор, пока не будет доказательств. Феликс спрятал телефоны, взял рюкзак и, лишь начав его открывать, сообразил, что он принадлежит Джине. Коротко ругнулся, хотел отложить, но остановился. Взвесил рюкзак в руке и вновь ругнулся. Точно так же, но тише. Ругнулся, потому что размер рюкзака не совпадал с его весом. Учитывая его заполнение, а вещей у девушки оказалось не очень много, он не должен быть настолько тяжелым. Точнее, характерно тяжелым. Словно внутри, помимо тряпок, находилось что-то еще. Учитывая его заполнение, характерно тяжелым? Откуда у меня это? Тем не менее, это было. Чащин поколебался, снова выругался, вздохнул, запустил руку внутрь и почти сразу нащупал ту самую тяжесть. завернутую в плотную ткань, а под тканью в полиэтилен. А потом снова в ткань. Два снаряженных магазина, глушитель и обычный ПБ. «Пистолет бесшумный, самозарядный пистолет конструкции Дерягина». «Обычный? Я могу так говорить об оружии?» Он поймал себя на мысли, что спокойно, уверенно обращается с пистолетом и не испытывает чувств, которые должны появиться у обычного человека, обнаружившего в вещах спутницы настоящее оружие. Никакого беспокойства, волнения и уж тем более страха. Феликс просто увидел пистолет, машинально его проверил и убедился, что оружие заряжено, но не стоит на боевом взводе вернул магазин на место и прислушался к себе. Ничего. И даже хуже, чем ничего. Потому что, разглядывая оружие, он словно бы услышал очень тихий голос, доносящийся с той стороны барьера беспамятства. Голос того Феликса, которого он позабыл. И голос этот произнес «Ну, пистолет, ну и что? Неплохой, кстати, пистолет, да и патронов много. Если понадобится...» применим. И обрывок воспоминания. Он целится в мишень. Пистолет в правой руке. Он спокоен и хладнокровен, знает, что стреляет не идеально, но неплохо. Он этому учился. Я буду стрелять в людей? Да, будет. Если понадобится, выстрелит без колебаний. Но что означает понадобится? Нападать? или защищаться. А в следующее мгновение Чащин снова выругался, только на этот раз громко и длинно, потому что вспомнил, в чьем рюкзаке обнаружился ПБ. Выругался, аккуратно упаковал пистолет, вернул в рюкзак, а рюкзак положил на место. Закрыл машину, сделал пару шагов в сторону пляжа, остановился, закурил сигарету и, глядя на девушку, очень тихо произнес «Да кто же ты такая?» Сейчас этот вопрос показался ему куда важнее другого, который мучил его со вчерашнего вечера. «Да кто же я такой?»